Глава 13. Корпус закат. Нам нужна одна победа. Специальные камеры имели возможность вести съемку под некоторым углом, поэтому на мониторах фигуры людей, стены замка и строения имели вполне отчетливый масштабный вид. А высокая разрешающая способность позволяла почти идеально точно передавать картинку. И только отсутствие звука не давало полного ощущения присутствия. Но собравшимся в зале хватало и этого. Из троих только Елисеев не имел боевого опыта и никогда не был на поле боя. Навруцкий и Щеглов хорошо представляли себе, что сейчас творится в Хуоле. Финал штурма Королевского замка они наблюдали в режиме онлайн и видели самые мелкие эпизоды по всей площади сражения. — Да, завораживает, — признался Щеглов. — Подобного я еще не видел. Навруцкий неопределенно пожал плечами, наблюдая, как из донжона почти бегом выводят пленников. К тому моменту сражение в замке почти угасло. Пехота подавила последние очаги сопротивления. Немногие уцелевшие воины короля сражались в дальних углах замка, в закутках, где их настигали хординги. Кое-кто поднимал руки, но большинство билось до конца. Впрочем, в плен простых воинов не брали. Однозначный приказ – перебить всю дружину – выполняли с охотой. Чем больше врагов поляжет сейчас, тем меньше проблем будет в дальнейшем. Напротив, сановных вельмож и самого короля старались взять живыми. Камеры не позволяли наверняка определить, поймали ли Вентуала, но нескольких богато одетых человек бойцы выводили из замка. «По большому счету, с Тиоганом покончено», сказал Щеглов. «Король пленен или убит? Лучшая часть дружины уничтожена». Другая раздергана на мелкие отряды и серьезные угрозы не несет. — Не спеши, — охладил полтоварища Навруцкий. — Мы заняли только четверть территории страны. Есть еще отряды дворян, есть гарнизон леолена Так что радоваться рано. — Запросите Якушева, — подал голос Елисеев. — Позже. Ему сейчас не до докладов, а основное мы уже знаем. Столица Пала. Пусть Андрей подведет итоги и сам выйдет на связь. У него теперь дел выше крыши». Наврудский легонько потер повязку на левой руке, едва заметно поморщился и после паузы добавил. «Мы пока перейдем к Бердину. Вместе обсудим обстановку». Елисеев покосился на директора, но промолчал. «Вид у Дениса был неважный, и лучше бы ему еще полежать. Но с начальством не поспоришь? На то оно и начальство». Наврудский перехватил взгляд Евгения, усмехнулся. «Ничего». «Бывало и похуже». «Но не так по-дурацки», – вставил Щеглов. Навруцкий пожал плечами. Развивать эту тему он не хотел. Отправив на Бакар и Ассалентае практически весь личный состав комитета, директор вынужден был сам продолжать охоту за пропавшим в прошлом выносным блоком. Три дня назад он и Щеглов отправились на поиски, благо аппаратура засекла координаты блока после очередного скачка. Эпоха на дворе стояла не такая уж далекая, всего три тысячи лет назад, и людей в том районе почти не было, но на этот раз противником людей выступила сама природа. Внезапно начавшееся землетрясение разом прервало поисковую операцию. Денис и Глеб угодили под несколько последовательных толчков и едва успели покинуть опасное место. Но если Глеб отделался легким испугом, то директору повезло меньше. Два падавших дерева великана погребли его под собой. Сила и отменная реакция уберегли жизнь Наврудского, но от травмы не спасли. Сломавшийся от удара о скалу ствол одним концом угодил по спине Дениса и пригвоздил его к земле. И тут же большой камень ударил по левой руке, треснула кость. Денис на какой-то момент потерял способность двигаться и, если бы не Глеб, мог бы пропасть вовсе. Но Щеглов вытащил тяжелое тело друга сперва из-под ствола, а потом и из прошлого. Начальник медицинского отдела Константин Плавунов лично оперировал директора и руку восстановил. Прописал недельный постельный режим, который директор благополучно нарушил на второй день. Дело было по горло, к тому же выносной блок в очередной раз ускользнул от облавы. Это уже напоминало анекдот. Но Наврудскому и Щеглову было не смешно. Однако делать нечего – Поиск отложили до лучших времен и перешли на Ассалентая, угодив как раз в разгар событий. Вторжение в Домининге шло по плану, с соблюдением графика, без сложностей и неожиданностей. Корпус «Восход» быстро захватывал земли дворян, корпус «Закат» только-только взял столицу тиагана Хорошее начало вселяло уверенность, что поход и дальше пройдет успешно но кроме уверенности нужны были точные данные и факты. Поэтому директор и его заместитель хотели услышать доклады лично, из первых рук. Как это часто бывает, большая и вроде бы мощная армия вдруг оказывается беспомощной перед внезапным и сокрушительным ударом превосходящих сил противника. Причем превосходящих не только численно, но и качественно эвентуал готовил свою армию к дальним походам, к завоеваниям, сражениям в чистом поле против слабых и малочисленных дружин владетельных дворян. О защите королевства, об обороне крепостей и замков ни он, ни его военачальники не думали. Так что исход главного сражения был в принципе ясен и Якушеву, и Вьерду. Но одно дело рассчитывать, другое сделать. И когда вставку корпуса прискакал гонец с донесением от полковника стадии, что замок взят, оба вздохнули с облегчением. — Король? — спросил Вьерт. — Взят, но ранен. — Серьезно? — Да нет, скорее поцарапан. Погиб его сын, мальчишка сам пронул себя ножом. — Костелян замка, сановники, — осведомился Якушев. — Несколько человек взяты, их везут сюда. отлично — скупо похвалил генерал. — Передай полковнику, чтобы полностью зачистил замок и город. Гонец отсалютовал и развернул коня, а вьерт повернулся к Андрею. — Кажется, мы победили. Якушев в этот момент почувствовал вибрацию коммуникатора. Его вызывали свои, но говорить сейчас он не мог. Андрей на ощупь дважды нажал кнопку, давая сигнал, выйду на связь позже. Если там ничего срочного, его оставят в покое. «Как там дела у вестока озабоченно произнес Фьерт. «Перехватил тех, кто шел из лагеря?» Вызов не повторился, и Якушев незаметно перевел дух. «Значит, там все в порядке, без сюрпризов». «Думаю, перехватил», – ответил он. «Теперь можно послать гонцов и подкрепление, если понадобится». «Ответь Якушев на вызов, он бы узнал, как на самом деле обстоят дела у полковника Вестака». Елисеев наблюдал за происходящим через зонт и хотел рассказать об этом Андрею, но сеанса не было, и Андрей сведения не получил. авесток со своей задачей справился, не без помощи диверсантов, конечно. Они напали на королевский отряд, как и планировали у моста. Горящие завалы, залп арбалетов из засады, войхмаров, от которого самые послушные лошади сходили с ума и сбрасывали хозяев. Три десятка диверсантов, конечно, остановить отряд из трех с половиной сотен воинов не могли, но задержали надолго. Командир отряда, барон Верте, запретил преследовать диверсантов, бросив все силы на расчистку завалов и поимку лошадей. Он уже понимал, что его не хотят пропускать к столице, а значит, там и происходит главное событие Допустить, что королевство на грани уничтожения, барон не мог, как и то, что кто-либо посмел напасть на Тиаган но факты говорили об обратном. Будучи в неведении относительно реальной обстановки, барон в целом рассуждал верно. Главное – дойти до Хуола. Только вот осуществить задуманное было не суждено. Отряд с потерями и задержками все же переправился через мост, оставив на том берегу два десятка повозок и столько же трупов, а еще полтора десятка раненых, тех, кто еще мог выжить тяжело раненых по его приказу добили чтобы прервать мучения верте успел оценить неизвестное дальнобойное оружие противника и наносимый им урон впрочем ему скоро представился случай увидеть действие этого оружия в гораздо больших масштабах конный полк Вестака встретил противника когда тот только отошел от моста полковник получил донесение от лейтенанта Садро и дал команду окружить врага чтобы не выпустить никого. Отработанный не один десяток раз маневр удался на все сто. Когда измученные боем и переправы воин и короля вышли из оврага, их уже поджидала конница хордингов. Верте успел дать только две команды – «сомкнуть строй» и «в атаку». Но в узком овраге развернуть конную лаву невозможно. И выстроить защитный строй пехоты тоже. Королевские воины теряли время в бесплодных попытках перестроиться – когда на них сверху полетели зажигательные и разрывные бомбы, а следом посыпались болты арбалетов. Это была бойня. Хординги практически безнаказанно расстреливали противника, находясь в недосягаемости его оружия. Верте, получивший сперва болт в плечо, а потом попавший под разрыв бомбы, прошептал на ухо своему помощнику «Выходите из оврага!» Но и этот приказ запоздал. Подоспевшие к месту бойни диверсанты из трофейных повозок их вороста успели соорудить завалы и подожгли их. Отряд королевских воинов попал в огненный капкан. Во враге творился сущий ад. Горели повозки, щиты, копья, упряжь и поклажа. Дико визжали раненые и смертельно напуганные лошади. Кричали в смертельной муке люди. Все это заглушалось взрывами бомб и свистом осколков дым и копатьть закрывали обзор, лезли в глаза и нос вызывая кашель слезы и спазмы ни о каком сопротивлении речи уже не шло кто мог пытались выбраться из ловушки самостоятельно, но мало кому это удавалось хординги внимательно следили за противником и добивали всех кто умудрялся вылезти наверх и к дороге, наблюдавший эту картину через зонт елисеев чувствовал как его пробирает дрожь такую бойню Реальную, а не игровую, он наблюдал впервые. И ему было не по себе. Избиение заняло довольно много времени. И почти столько же ушло на осмотр места боя под павших врагов и захваченных трофеев. Хоронить убитых не стали. Оставили во враге. Уцелевших лошадей вывели, повозки, что были на ходу, тоже. Исходом боя был удивлен даже полковник Весток. Повезло ему, конечно, хотя это было не везение, а заслуга диверсанта что полковник отметил особо в донесении генералу в Ерду. «Вы к столице?» — спросил он лейтенанта Садро. «Да, таков был план. Езжайте, я передам с вами донесение, а сам поведу полк к лагерям. Надо закончить дело и захватить их». «Там достаточно добычи, есть лошади и повозки», — подсказал Садро. Он помнил, что эти трофеи считались одними из самых ценных. «И там приличные». «Хорошо. Благодарю за помощь, лейтенант». Весток протянул Садро руку. «Видимо, вам недолго ходить в этом звании». Садро улыбнулся, откозырял и дал команду своим людям выступать. Для него этот этап войны закончился. «А что дальше?» — скажет начальство. Донесение Вестока Вьерт получил вечером того же дня. Его штаб как раз заканчивал подведение итогов штурма столицы — и готовил итоговый доклад Бердину. Проведя весь день на ногах, генерал чувствовал себя измотанным, но седла не покидал. Некогда отдыхать. Ел и пил на ходу, успел осмотреть замок, взглянул на склады, трофейный табун и присутствовал на допросе короля, а потом занялся проверкой войска. Он бы свалился, в конце концов, с седла, но его остановил Якушев. «Время сна, генерал! Вы это заслужили!» А текущие дела доделают помощники. На то у вас и штаб есть. Но я... Отправитесь спать. Это приказ. Андрей улыбнулся. Выполняйте волю посланника тропара. Вьерт растянул губы в слабые улыбке А донесение? Я доставлю его лично. Генерал давно уже не удивлялся способностям этих людей. Я понимаю. Ну и отлично. Отдыхайте. И готовьтесь принимать поздравления с заслуженной победой. Генерал заметным усилием бросил ладонь к голове и побрел к шатру. Спать в покоренном городе и тем более в замке он отказался. За время похода его домом стал шатер. Там и спокойнее, и привычнее. А хорошие привычки не стоит менять.